Глава 7. Я ехала домой взволнованная. Стемнело, но город ярко освещали огни. Окна домов в районе, окружавшем здание полиции провинции Квебек с Востока, сияли мягким светом. Тут и там вечернюю тьму разбавляла мерцающая телевизионная синева. Люди сидели на балконах, на ступенях крылечек, на вынесенных во дворы стульях. Болтали, потягивали прохладительные напитки. наслаждаясь обновляющей вечерней прохладой после жаркого дня. Я завидовала их уюту, жаждала поскорее вернуться домой, съесть вместе с Верди бутерброд с тунцом и лечь спать. Естественно, хотелось убедиться, что с Гэбби все в порядке, но я была бы рада, если бы домой она все же поехала на такси. Меня пугала перспектива наблюдать ее истерику. Я чувствовала облегчение, дождавшись наконец от нее звонка. «Страх за Гебби. раздражение, вызванное необходимостью ехать в Мейн. В общем, во мне все смешалось. Я поехала по ренеле затем свернула направо, оставляя позади китайский квартал. В этом районе почти все магазины были уже закрыты. Владельцы последнего открытого упаковывали что-то в коробки и вносили внутрь рекламные щиты. Передо мной лежал Мейн, тянущийся вдоль бульвара Сен-Лоран к северу от китайского квартала. В Мейне полно магазинчиков, бистро и дешевых сбегаловок. Сен-Лоран его главная коммерческая артерия. Отсюда он лучами расходится в стороны, превращаясь в сеть узких улочек, заостренных убогими домишками, что сдаются по низким ценам. Французский по темпераменту Мейн всегда представлял собой многокультурную мозаику, в которой сосуществуют, но не смешиваются. Подобно отчетливым запахам из магазинов и булочных разные языки. и этнические группы. Сен-Лоран от порта до самой горы заселяют итальянцы, португальцы, греки, поляки и китайцы. Когда-то Мейн считался в Монреале основной перевалочной станцией для иммигрантов. Вновь прибывшие, привлеченные дешевым жильем и близостью соотечественников, поселялись именно здесь для изучения канадских обычаев. Входя в незнакомую культуру, Они держались вместе и оказывали друг другу всяческую помощь. Некоторые из них, выучив английский и французский, добивались определенных успехов в делах и переезжали в иные районы. Другие оставались здесь, может, потому что чувствовали себя увереннее в привычной обстановке или просто были не в состоянии начинать новую жизнь. Сегодня это скопление консерваторов и неудачников пополнилось отрядом разложившихся элементов и хищников, людьми, Отверженными нормальным обществом и теми, кому поиздеваться над другими доставляет удовольствие. Посещают мейн и аутсайдеры с разными целями. Кому-то нужно закупить оптом партию какого-нибудь товара, кому-то съесть дешевый обед, напиться или позаниматься сексом. Сен-Катрин образует южную границу Мейна. Здесь я повернула направо. и подъехала к обочине, у которой мы с Гэбби останавливались вот уже больше двух недель назад. Сейчас было не очень поздно, и проститутки только начинали выстраиваться вдоль дороги. Байкеров я не увидела. Наверное, Гэбби уже давно меня ждала. Когда, остановив машину, я взглянула в зеркало заднего вида, она, прижимая портфель к груди, чуть не взлетая от страха, бегом пересекла дорогу. Так бегают все взрослые, чуть согнув ноги, наклонив голову. Сумка Гэбби, висевшая у нее на плече, болталась в такт ее неестественно быстрому шагу. Обогнув машину, она забралась внутрь, закрыла глаза и сжала кулаки, чтобы не дрожали руки. Ее грудь вздымалась. Было понятно, что прийти в себя ей стоит неимоверных усилий. Я никогда не видела Гэбби такой, поэтому испугалась. Преодолевая многочисленные жизненные кризисы, Гебби нередко драматизировала ситуацию, но ни одна из предыдущих бед моей подруги не приводила ее в подобное состояние. Некоторое время я молчала. Было тепло, а меня пробирало зноб. Дыхание сделалось частым и прерывистым. С улицы раздался автомобильный сигнал. Какая-то машина остановилась рядом с проституткой, и та уже запела обольстительным голосом. Ее речь летела в ночь, словно игрушечный самолет. то плавно повышаясь, то понижаясь, то петляя, то двигаясь по спирали. «Поехали!» Гэбби сказала это настолько тихо, что я едва раз слышала. «Дежавю!» «А ты не хочешь объяснить, что происходит?» спросила я. Она подняла дрожащую руку, но тут же опустила ее, прижимая к груди. Я чувствовала, что с противоположной стороны улицы как будто веет угрозой. От Гэбби пахло сандаловым деревом и потом. «Я все объясню, дай мне отдышаться!» «Я ничего не понимаю, Гэбби!» — воскликнула я резче, чем намеревалась. «Прости. Умоляю, давай поскорее отсюда смоемся!» — пробормотала она, опуская голову и прижимая к лицу ладони. Я решила подчиниться. Ей действительно следовало отдышаться. «Домой?» — Гэбби кивнула, не отрывая ладони от лица. Я завела мотор и направилась к площади Сен-Луи. Когда мы подъехали к дому Гэбби, она все еще молчала. Теперь ее дыхание было ровным, хотя руки еще дрожали, сцеплялись и расцеплялись, сжимались и разжимались в танце ужаса. Я припарковала машину и заглушила двигатель, напряженно ожидая начала разговора. Мне не раз доводилось быть советчиком Гэбби в вопросах здоровья, конфликтов с родителями, самоуважения, учебы, верности и любви. Это всегда меня выматывало, а Гэбби забывала о своих бедах довольно быстро. Бывало, на следующий же день после очередного происшествия она веселилась и радовалась жизни так, будто ничего и не происходило. Я вспомнила о ее беременности, которой не было, об украденном кошельке, который спокойно лежал себе между диванными подушками. Но, несмотря на эти воспоминания, нынешнее ее состояние все больше и больше меня волновало. Я по-прежнему мечтала об уединении, однако видела, что Гэбби оставлять нельзя. «Может, переночуешь сегодня у меня?» Она ничего не ответила. Я проследила за стариком, который, положив под голову узелок, улегся спать на скамейке в сквере. Пауза затянулась. Решив, что Гэбби просто не услышала моих слов, я повернула голову, собираясь повторить свое предложение, и увидела, что она напряженно смотрит в мою сторону. Выпрямив спину, слегка наклонив вперед голову, абсолютно недвижимая. Одна рука лежит на коленях, вторую со сжатыми в кулак пальцами она крепко прижимала к губам глаза прищурены нижние веки едва заметно подрагивали создавалось впечатление что в данный момент подруга что то тщательно обдумывает просчитывает какие то варианты и возможные последствия эта неожиданная перемена в ее настроении повергла меня в ужас наверное ты считаешь что я спятила ее голос прозвучал совершенно спокойно я в некотором недоумении Я не сказала, что испытываю на самом деле. «Да уж, ты очень тактична. Гэби ухмыльнулась, насмехаясь над собой, и медленно покачала головой. «А ведь я не на шутку струхнула!» Я ждала продолжения. Где-то неподалеку хлопнула дверца машины. Из парка раздался стук молотка. Вдали прогудела сирена скорой помощи. В городе властвовало лето. В темноте я больше почувствовала, чем увидела, что настроение Гэбби опять меняется. Возникло ощущение, что до недавнего момента она шла ко мне по длинной дороге, а в последнюю секунду передумала и свернула в сторону. Ее взгляд скользнул куда-то влево, выражение лица сделалось сосредоточенно отстраненным. По всей вероятности, она решила еще раз посвящаться с самой собой, продумать, как ей лучше поступить, следует ли мне открыться. «Со мной все будет в порядке», – она взяла портфель, повесила на плечо сумку и схватилась за ручку дверцы. «Большое спасибо, что подвезла». «Не хочет объясняться», – подумала я раздраженно. «Минуточку», – взорвалась я, видимо, потеряв остатки терпения из-за жуткой усталости или переживаний последних дней. «Я желаю знать, что происходит, черт возьми. Час назад ты позвонила мне и сказала, что кто-то пытается тебя убить». Из ресторана ты летела так, будто за тобой гонится маньяк. Потом тряслась и отдувалась. Твои руки дрожали, будто подключенные к электросети. И после всего этого ты собираешься уйти просто так, ничего не объяснив, бросив спасибо, что подвезла? Никогда в жизни я еще не злилась на Гэбби так сильно. Я разговаривала с ней на повышенных тонах, едва не задыхаясь от гнева. В левом виске стучала. Она замерла. Ее глаза стали круглыми, как будто немного впалыми, как у зайца, попавшего в полосу дальнего света фар. Мимо нас проехала машина, и лицо Гэбби побледнело, затем покраснело и напряглось. Спустя несколько мгновений ее напряжение стало ослабевать, словно утекая в открывшийся где-то невидимый клапан. Гэбби отпустила ручку дверцы, вновь положила сумку на колени, откинулась на спинку сиденья и опять о чем-то задумалась, уходя в себя. Возможно. Ей во что бы то ни стало, хотелось уйти, и она продумывала, как это сделать. Или просто не знала, с чего начать рассказ. Я ждала. Наконец, набрав полную грудь воздуха и медленно расправив плечи, она заговорила. Я с первого мгновения поняла, что услышу далеко не все. Гэбби решила открыться мне лишь частично, поэтому с особой тщательностью подбирала слова. Я прислонилась к дверце, обхватив себя руками. «В последнее время я работаю с довольно необычными людьми». «Это еще мягко сказано», — подумала я. «Нет-нет», — продолжила она. «Я говорю вовсе не об уличных людях. Это не столь страшно». Говорить ей было трудно. «Я от тех, кто вращается в определенных кругах. Чтобы попасть в эти круги, от тебя требуется не так много. Познакомься кое с кем, усвой некоторые правила и жаргонные слова, и ты там. А дальше все очень просто». «Главное – не переходить никому дорогу, не мешать мошенникам и не разговаривать с копами. Работать таким образом несложно, если, конечно, немного часов подряд. К тому же я теперь знакома с девочками. Они знают, что меня не стоит бояться». Гэби замолчала. «Интересно, что она собирается сделать – продумать, что говорить дальше или отделаться от меня?» «Тебе кто-то угрожал?» – решила поддержать разговор я. «Вопросы этики всегда были для Гэби очень важны». Я догадалась, что имена людей, к которых ей поступала информация, она попытается скрыть. Угрожал? Ты имеешь в виду девочек? Нет, с ними у меня замечательные отношения. Знаешь, порой мне кажется, что им моя компания даже нравится. Я ведь могу выглядеть так же сексуально, как они, вот и провожу с ними сколько угодно времени. Отлично, подумала я. С девочками у тебя все прекрасно. Задала еще один вопрос. Значит, тебя принимают за одну из них? — Наверное, я стараюсь, так сказать, влиться в их массу. В противном случае я не добилась бы никаких результатов. Девочки знают, что я не причиню им вреда. У меня на языке так и крутился закономерный вопрос, но я не задала его. Гэбби и так на него ответила, как будто прочтя мои мысли. — Если ко мне пристает какой-нибудь парень, я говорю, что в данный момент не работаю, вот и все. Большинство из них сразу отваливают. Последовала очередная пауза. Гэбби опять занялась мысленной сортировкой, принялась размышлять, какую информацию мне выдать, какую нет, какую еще раз проанализировать, чтобы, возможно, сообщить позднее. При этом она теребила краешек закладки, торчавшей из уголка сумки. В сквере залаяла собака. Я чувствовала, что Гэбби кого-то или что-то прикрывает, но больше не пыталась ничего из нее выудить. «Большинство из них отваливают», — повторила она. «А этот нет». Паузу. «Кто он?» Опять пауза. «Не знаю, но он не сутенер, это точно. Любит крутиться возле проституток. Девочки не обращают на него особенного внимания. Как-то раз ему захотелось со мной пообщаться. Вот я и разговорилась с ним. Об уличной жизни и ее законах ему много известно». Пауза. «В последнее время этот придурок меня преследует. Сначала я этого не замечала, но потом стала обращать внимание, что он появляется в самых неожиданных местах». то едет со мной в одном вагоне метро, когда я возвращаюсь домой, то прогуливается здесь, в сквере. Однажды я увидела его у Конкордии рядом со зданием библиотеки, где у меня офис. Иногда он просто идет за мной по тротуару, как, например, на прошлой неделе на Сен-Лоране. Я решила проверить тогда, не ошибаюсь ли в своих подозрениях, и пошла быстрее. Этот ненормальный тоже прибавил шагу. Я сбавила темп, он тоже. Я нырнула в кондитерскую, надеясь, что хоть как-то от него отвяжусь. Ничего не получилось. Когда я опять вышла на улицу, он стоял на другой стороне, делал вид, будто рассматривает витрину. «Ты уверена, что постоянно видишь одного и того же парня?» «Абсолютно». Последовала тягостная пауза. Я ждала продолжения рассказа. «Это еще не все», — произнесла наконец Гэбби, рассматривая свои снова сцепленные руки. «В последние дни он начал заговаривать со мной о каких-то диких вещах. Я попыталась избегать встреч с ним». но у меня ничего не вышло. У него как будто появился радар. Сегодня он заявился в ресторан и опять пристал ко мне с безумными вопросами. Она вновь ушла в раздумье, а спустя несколько секунд резко повернула ко мне голову, словно о чем-то вдруг догадалась. В ее голосе прозвучали нотки удивления. Его глаза темпе, у него странные глаза, черные, бесстрастные, как у гадюки, а белки розовые, в кровавых прожилках. Не знаю, больной он или нет, Но таких глаз я ни у кого никогда не видела. Когда он на тебя смотрит, хочется куда-то заползти, спрятаться. Я испугалась темпе. Наверное, я слишком много думала о нашем с тобой последнем разговоре, о том чокнутом с последствиями забав, которого тебе приходится возиться. Да-да, в моем мозгу все перемешалось. Я не знала, что ответить. Выражение лица Гэбби в темноте я не видела, однако язык ее тела красноречиво говорил о страхе. Спина неестественно выпрямлена, руками она прижимала к груди сумку, будто желая от кого-то защититься. «Что еще тебе известно об этом парне?» – спросила я. «Немного». «Что о нем говорят девочки?» «Они не обращают на него внимания». «Он угрожал тебе чем-нибудь?» «Нет, неявно». «Может, каким-то образом проявлял агрессию или выходил из себя?» «Нет». «Наркотики употребляет?» «Не знаю». Тебе известно, кем он работает, где живет? Нет, о некоторых вещах в тех кругах не принято спрашивать. Это правило, негласная договоренность. Мы опять замолчали. Я проследила за велосипедистом, проехавшим по тротуару, неторопливо крутя педали. Казалось, его шлем пульсирует. Когда он проезжал под фонарем, шлем светился. Когда въезжал в темноту, газ. Вскоре его поглотил мрак, и я могла видеть только свет фары над задним колесом его велосипеда. Свет тьма, свет тьма. Я обдумывала слова Гэбби. Виновата ли я в ее страданиях? Я ли разожгла в ней этот страх, поделившись своими опасениями, или же судьба действительно свела ее с психопатом. Может, она сгущает краски, придавая слишком много значения нескольким случайным встречам, или в самом деле находится в серьезной опасности. Следует ли мне попытаться ей помочь? Стоит ли вовлекать в это дело полицию? Я засыпала себя вопросами и не находила на них ответов. В течение нескольких минут мы молча прислушивались к звукам из сквера, вдыхали ароматы летней ночи, углубившись каждая в свои мысли. Наконец Гэбби, успокоившись, опустила сумку на колени, покачала головой и откинулась на спинку сиденья. И хотя ее черты были едва различимы, я опять отчетливо почувствовала, что в ней произошла перемена. — Я знаю, что реагирую чрезмерно остро, — заговорила она гораздо увереннее. — Этот парень просто со странностями. Хочет немного меня подразнить, а я ему подыгрываю. Позволяю себя запугать, сбивать с толку. — Но ведь тебе не часто доводится иметь дело с такими, как он? — Нет, большинство из моих информаторов в своем уме. Габи безрадостно рассмеялась. — Что наводит тебя на мысль, что этот тип не в своем уме? Гэби на несколько мгновений задумалась, кусая ноготь большого пальца. Словами это сложно описать. Понимаешь, существует некая... некая черта, отделяющая чокнутых от просто бандитов, хищников. Объяснить, что она собой представляет, трудно, но ее чувствуешь. Может, во мне уже развился какой-то особый инстинкт. Девочки никогда не работают с теми, от кого веет угрозой. Каждая определяет это по-своему. Кто по глазам, кто по странным просьбам. Элен, например, никогда не обслуживает парней в ковбойских сапогах. Кэби помолчала, опять советуясь со своим внутренним голосом. Мне кажется, я просто слишком увлеклась думами о серийных убийствах и сексуальных извращениях. Она вновь на несколько мгновений углубилась в себя. Я попыталась тайком взглянуть на часы. Этому типу всего-навсего нравится меня шокировать. Пауза. Ей хочется успокоить саму себя, подумала я. «Долбанутый!» Ее голос прозвучал раздраженнее, и я поняла, что поспешила с выводом. «Черт побери, Темпе! Я не должна позволять этому гаду пудрить себе мозги! Не должна давать ему повода совать мне под нос разные дебильные картинки!» деби повернулась ко мне и положила ладонь на мою руку. «Извини, что я сорвала тебя сегодня. Я паникерша. Ты простишь меня?» Я молча уставилась на подругу, пораженной очередной резкой переменой в ее настроении. Каким образом в течение буквально тридцати минут ей удавалось быть то напуганной, то расчетливой, то злой, то раскаивающейся? Разгадать эту загадку я не могла потому, что чувствовала себя слишком уставшей и потому, что было ужасно поздно. «Гэбби, давай завтра обо всем поговорим. Конечно, я на тебя не сержусь и очень рада, что ты цела и невредима. Если хочешь, приезжай ко мне в любое время». Она подалась вперед и обняла меня. — Спасибо, не беспокойся, со мной все будет в порядке. Я позвоню тебе, обещаю. Когда гэби поднималась по лестнице, я смотрела ей вслед. Юбка развивалась вокруг ее ног, как туман. Через несколько мгновений гэби скрылась за лавандового цвета дверью, и в пространстве между нами воцарился покой. Я сидела одна в темноте, вдыхая едва уловимый запах сандалового дерева. Несмотря на то, что ничто нигде не двигалось, Мое сердце на секунду сжалось от холода. Это ощущение тут же исчезло, будто тень. Мой мозг распирала от мыслей, когда я ехала домой. Может, Гэби разыгрывает очередную мелодраму или потрясенная моим рассказом об убийствах развивает в себе паранойю? А если этот парень в самом деле сумасшедший, и над ней действительно нависла серьезная опасность? И все ли она рассказала мне или что-то утаила? Не пора ли обратиться в полицию? Я решила, что не должна позволять переживаниям за Гэбби полностью овладеть мной. И, приехав домой, прибегла к любимому с детства способу снимать усталость. Наполнила горячую ванну, растворила в ней ароматизированные соли и, поставив альбом Криса Ри, с удовольствием в нее опустилась. Я отмокала, а Ри на полной громкости пел мне про дорогу в ад. Не знаю, как выдержали это испытание мои бедные соседи. Приняв ванну, я попыталась позвонить Кэти, но попала на автоответчик. Вместе с Верди мы поужинали молоком и печеньем. Он вообще-то только попил молока. И оставив грязную посуду на столе в кухне, я забралась в кровать. Полностью отделаться от тревоги не удалось. Заснуть сразу тоже. Некоторое время я лежала, рассматривала тени на потолке, и боролась с желанием позвонить Питу. Я ненавидела себя за то, что в подобные моменты остро нуждаюсь в нем. За то, что, выматываясь жажду его силы, об этих привычках нужно забыть. Наконец-то сон, подобно водовороту, затянул меня в свои объятия, освобождая мозг от мыслей о Пите, Кэти, Гэбби и убийствах. Хорошо, что я отдохнула той ночью. Это помогло мне пережить следующий день.